Глава тридцатая. Настоящая. Чуть позже вечером я отправляюсь на пробежку. Стоит мне зайти в вестибюль своего здания, мои шаги замедляются. Сначала я не узнаю его. Он не так безукоризненно собран, как при нашем знакомстве. Любопытно, что заставляет мужчин отказываться от бритья, когда им разбивают сердце. Проклятие, как мы докатились до такого? Я провожу рукой по задней стороне шеи, прежде чем делаю к нему шаг, от которого все равно не смог бы уклониться. Но... Он выглядит удивленным, когда оборачивается. Смотрит на лифт, затем на меня. Черт, мужик реально потрепан. Несколько раз в своей жизни я выглядел так же и почти ему сочувствую. Мы можем поговорить? Спрашивает он. Я киваю, озираясь. ноглу есть бар, если не хочешь подняться ко мне. Он качает головой. «Барсойдет. Дай мне 10 минут. Встретимся там». Он кивает и выходит на улицу, не произнося ни слова. Я захожу в свою квартиру и звоню Оливии. «Ну в городе?» сообщая сразу же, как только она поднимает трубку. «Ты знала?» Пауза растягивается, но в конце концов она отвечает. «Ага. Он приезжал к тебе?» Напряжение просачивается в плечи, растекается по рукам. Ожидая ее ответа, я едва ли не до треска сжимаю телефон. «Ага», — говорит она, — «и все? Это все, что ты хочешь сказать?» По ту сторону провода раздается шорох, будто она передвигает что-то. я спохватываюсь, не в суде ли она сегодня. «Он пришел к тебе?» — шепчет она. До меня доносится цокот ее каблуков. Она идет куда-то. «Проклятие! Она в суде, а я вываливаю на нее все это. Все в порядке. Позже позвоню, ладно?» «Калеб!» — начинает она. Я перебиваю ее. «Калеб!» «Сосредоточься на том, чем занята сейчас. Поговорим вечером». Ее голос немного хриплый, когда она соглашается. «Ладно». Вешу трубку первым и направляюсь обратно, вниз. Бреду по людному тротуару, едва замечая то, что прямо передо мной. Мой разум зацикливается на ее голосе. Или ее голос заполняет мой разум. Так или иначе я слышу его и знаю, что здесь что-то неладно. Не уверен, что справлюсь совсем сразу. «Мой приоритет – Эстелла, но вряд ли я смогу выдержать это испытание без Оливии. Она нужна мне». Ноа сидит за маленьким столиком в задней части бара. Это дорогое место, и как за все в этом районе за обслуживание приходится платить. Кроме него, посетителей лишь двое. Один молодой, второй старше. Я прохожу мимо обоих, привыкая к тусклому освещению. Когда я-то двигаю стул, чтобы сесть напротив Но, бармен тут же направляется в нашу сторону». Я жестом показываю, что его услуги не требуются. В стакане перед дно что-то вроде скотча, но я волнуюсь лишь о том, как сохранить трезвый рассудок. Жду, когда он заговорит. Мне сказать нечего. «Я сказал тебе держаться от нее подальше», произносит он. Я облизываю губы, рассматривая бедного сукина сына. Он испуган. Страх написан у него на лице, как и у меня. Это было до того, как ты бросил свою жену разбираться со сталкером в одиночестве. Он хрустит шеей, прежде чем поднять глаза. «Теперь я здесь». Мне хочется рассмеяться. «Теперь он здесь». Будто это нормально. Участвовать в браке на полставки и появляться только, когда ему удобно. Она нет. Вот чего то не знаешь об Оливии. Она не нуждается, чтобы они заботились. Она сильная. Но если ты не пробиваешь ее защиту и не заботишься о ней, несмотря ни на что, она оставляет тебя позади и двигается вперед. «Так вот». Она двинулась вперед. «Ты все продолбал?» но вспыхивает. «Не рассказывай мне о моей жене». «Почему нет? Потому что я лучше ее знаю? Потому что пока ты был в одной из своих чертовых командировок и ей требовалась поддержка, она позвонила мне?» Мы оба вскидываемся одновременно. Бармен тут же реагирует на переполох, впечатывая кулак в барную стойку. Бутылки окружающие его подскакивают от силы его удара. «Эй, вы двое!» Либо садитесь, либо выметайтесь, — чеканит он. Он крупный, мощный, так что мы оба опускаемся обратно на стулья. Несколько мгновений мы остываем или думаем, или что еще делают мужчины, когда их скручивает инстинктом выбить друг из друга дерьмо. Я собираюсь уходить, когда Ноа вдруг подает голос. «Когда-то я был влюблен так же, как ты влюблен в Оливию». — Погоди секунду, обрываю его я. Если ты был влюблен в кого-то так же, как я в Оливию, ты не был бы с Оливией, ты был бы с той девушкой. Но Горько улыбается. Его глаза остаются бесцветными. Она умерла. Я чувствую себя мудаком. — Почему ты рассказываешь мне об этом? — Подумай о том, что делаешь, Калеб. Она уже не твоя. Мы дали друг другу обещание, и, как ты верно заметил, я все продолбал. Нам нужна возможность разобраться в том, что у нас осталось, без твоих триумфальных возвращений каждые пять минут, подсаживающих ее на ностальгию, как на наркотик. На ностальгию? Если бы он только знал. Нашу с Оливией связь невозможна свести к чему-то столь жалкому, как ностальгия. В тот день, когда мы встретились под деревом, я словно вдохнул в себя частицу ее существа — Мы упрямо возвращались друг к другу. Физическая дистанция между нами увеличивалась, пока мы тщетно пытались жить отдельно друг от друга. Но та частица укоренялась во мне и разрасталась. И как бы пространство и обстоятельства не разводили нас, Оливия заполняла меня, сплеталась со мной, сливаясь в единое целое. Его замечание про ностальгию выводит меня из себя, и я решаю перегнуть палку. Так значит, вы заведете ребенка? Судя по потрясению, мелькнувшему в его глазах, я задел его за живое Прокручиваю телефон между пальцев, наблюдаю за его реакцией жду, каков будет его ответ. Не твое дело. Она – мое дело, устраивать тебя это или нет, и я хочу завести с ней ребенка. Понятия не имею, почему он не набрасывается на меня в ту же секунду. Я бы на себя набросился. Однако Ноа – мужчина классического аристократического склада, Он потирает подбородок, колки от седеющей щетины и залпом осушает стакан скотча. Его лицо не выдает ни единой эмоции, не угадаешь, о чем он думает. «Моей сестры был кистозный фиброз», — сознается он. и ходил в группы поддержки вместе с ней и в одной из них познакомился с Милисой, девушкой с тем же диагнозом. Я влюбился в нее и был вынужден наблюдать, как она умирает. Она не дожила до своего 24 дня рождения. А спустя два года умерла моя сестра. Я видел, как две женщины, которых я любил больше всего, на свете умирают. И я не хочу приводить в этот мир еще одного человека, когда существует риск, что ему передастся тот же ген. По отношению к нему это было бы предательством. Я заказываю бутылку скотча. Пытаюсь избавиться от головной боли. С каждым днем ситуация усложняется, а сочувствовать этому парню последнее, чего мне бы хотелось. Чего хочет Оливия? Не знаю, почему задают этот вопрос ему, а не ей, но могу думать только о том, как звучал ее голос по телефону. Что она скажет мне? — Спасти то, что у нас осталось, — говорит он. — Мы встретились вчера, чтобы все обсудить. Между нами скопилось много конфликтов и надежд. За годы, проведенные с Оливией, я чувствовал множество оттенков боли. Худше была та, что я ощутил, когда зашел в номер отеля и увидел обертку от презерватива. Боль ревности, обжигающая и острая. Я подвел ее. Я хотел защитить ее, а она стремилась к саморазрушению, и я не мог бы остановить ее, что бы ни делал, как бы самоотверженно ее не любил. С этой болью могла сравниться лишь та, что она причинила, когда я пришел к ней в квартиру и обнаружил, что она снова ушла от меня. То, что я испытываю сейчас, хуже, чем все наше прошлое вместе взятое. Она уходит от меня имеет полное право. Я не смогу предпринять ничего, чтобы морально оправдать то, что она уйдет от собственного мужа ко мне. Ну, а прав. Но это не значит, что я способен принять это так легко. За последние несколько месяцев мы узнали друг друга в качестве зрелых, взрослых людей, занимались любовью, как взрослые, видели друг друга, как взрослых. И Оливия может отрицать это, пока не посинеет, но наши взрослые отношения работают. Как она может опять бросить меня? Мы любили друг друга. Мы любим друг друга. Я должен поговорить с ней. Я встаю, и он даже не пытается остановить меня» они спланировали все вместе но должен был прийти ко мне чтобы передать ее окончательное решение а мне нужно было бы смириться кажется она забыла на что я готов ради неё я бросаю двадцатку на барную стойку и выхожу из бара